Глава 8 Срочный и очень важный вызов. Недалеко от нас мужчина как раз выгружала с телеги головки сыра. Простите, подбежала ближе. Прошу прощения, но это очень срочно. Подвезите нас, пожалуйста, до деревни... Ганс, как деревня называется? Ручейки. Вот, до деревни Ручейки. Там меня ждет наместник, так как кому-то срочно требуется медицинская помощь фермер недоуменно приоткрыл рот а вы я врач она лекарь перебил ганс заодно поправляя меня такое впечатление что здесь никто никогда и не слышал слова врач <гас> тут же глаза напротив восхищенно округлились что тот самый тот самый тот самый проворчала я спора залезая в телегу вот сейчас точно не время для обмена любезностями так отвезете «Да, хорошо!» – закивал он, а потом оглянулся, выложил последнюю головку сыра на тротуар и громко крикнул в глубину лавки. «Мария, забери головы!» Выдав столь специфическое напутствие, мужчина залез на козлы и, удостоверившись, что мы сидим внутри телеги, довольно крякнул и предупредил. «Держитесь!» – и истегнул весьма хиленькую на вид клячу. Я уже приготовилась к тому, что мы поскачем во весь опор, Но животинка лишь повела головой и довольно меланхолично потрусила по брусчатке. Мужчина тем временем обернулся к нам в полоборота. «Лекарь, это хорошо. Давно мы его ждем. А вот у меня колени крутит перед дождем. Такое вы лечите?» «Точно не сейчас», — пробормотала я, оглядываясь по сторонам и пытаясь запомнить расположение улиц. «Ганс, ты знаешь, что конкретно произошло в ручейках?» Мальчишка лишь покачал вихрастой головой. «Знать не знаю, госпожа лекарь. Я как раз с речки шел, а тут, опа, смотрю, господин наместник. А ведь он вроде уезжал куда-то. Он меня ловит и говорит, беги скорее к лекарю и скажи что нужно срочно прибыть сюда. Человеку нужна помощь». Я нахмурилась и, постаравшись занять удобное положение в подскакивающей на ухабах телеге, раскрыла свой чемоданчик, рассматривая содержимое. Я очень постаралась впихнуть туда все то, что могло бы понадобиться для самых разных ситуаций, составляя его по принципу того, что обычно бывает в чемоданчиках скорой помощи. И если обычно они включают в себя такие вещи, как антисептики, перевязочные материалы, элементы для мониторинга состояния пациента и прочее, и прочее, то здесь же было все куда скромнее. В качестве перевязочных материалов у меня были скрученные лоскутки ткани. Несколько тонких и толстых кусков кожи в качестве жгутов для остановки кровотечения, а в качестве антисептика – лишь раствора ромашки, разлитые в небольшие стеклянные пузырьки. И еще лежал острый нож, небольшой фонарик, а также мазь прополиса, которая, по счастью, была и здесь в ходу. Ну и, конечно, мой стетоскоп. Я прекрасно понимала, что это довольно скудный набор для квалифицированной медсестры, но планировала переговорить с вампиром, и запросить для себя стандартные медицинские инструменты, такие как лезвия, ножницы, иголки для зашивания ран, а также медицинские шприцы или хотя бы иголки. Я понятия не имела, как они могут их сделать, но в столице же живут маги, да и на континенте они наверняка есть. Так что если хорошенько объяснить, то уверена, что можно получить желаемое. Через 10 минут я поняла, насколько была права, когда решила не бежать пешим ходом. Потому что мы только-только выехали из города. По проселочной дороге телега не просто скакала, ее мотало из стороны в сторону, так что пришлось вцепиться в низкий бортик и упереться ногами в одну из стенок. Я скосила глаза. Мальчишка, похоже, получал истинное удовольствие от поездки. Он крутил рыжей головой по сторонам и издавал радостные крики, каждый раз, когда наш транспорт особенно сильно потряхивала. Когда, наконец, показались первые дома, я даже не сразу сообразила, что мы находимся в той же самой деревне. Ведь тут же был пожар. Сейчас же о нем напоминала лишь выжженная трава и отсутствие растительности вокруг домов. Сами здания были восстановлены. И я так понимаю, что стали лучше, чем были, потому как все постройки были новыми. Мысленно покачала головой. Если вампиру удалось выбить такое большое количество средств, на восстановление целой деревни, то он действительно большая шишка. А если он это сделал на собственные деньги, в чем я, конечно, сомневаюсь, то он еще и меценат. Судя по поведению деревенских, почти никто из них не знал о том, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Они занимались своими делами. Вдалеке можно было увидеть нескольких пастухов, гоняющих стадо коров по полю. Женщины копались в огородах, Точнее, в том, что от них осталось. Значит, все же проблемы не общего, а частного масштаба. Уже легче. Наш же путь лежал к одному из самых крайних домов. Не на центральной улице, а сбоку. Практически у самого леса. А вот здесь действительно было столпотворение. Мужчины и женщины ходили взад-вперед перед входом в небольшой добротный дом, тихо переговариваясь между собой. Тут одна из деревенских подняла голову и заметила нашу телегу. «Госпожа лекарь здесь!» — воскликнула она, подхватывая юбки. «Госпожа лекарь, она нам поможет!» Жители оживились, забегали, так что, когда мы подъехали ближе, телегу со всех сторон окружили. Меня практически вынесли наружу и довольно быстро запихнули внутрь дома, оставив Ганса на улице. Из глубины дома ко мне уже бежал заплаканный и совершенно мокрый от пота мужчина. «Госпожа лекарь, наконец-то вы здесь! Мы уже думали, что все кончено!» Тут он всхлипнул и опёрся рукой на ближайшую стену. «Она!» Его лицо болезненно сморщилось. «Так кричит, когда приходит сознание. У меня сердце разрывается. Сделать что-нибудь!» «Где?» Лишь спросила я, понимая, что вряд ли получу достаточно вразумительные ответы на свои вопросы. Так что лучше увидеть всё своими глазами и на месте оценить обстановку. интересовало также, где находится тот самый вампир, который меня вызвал. Но буквально через пару минут я смогла лицезреть его собственной персоной. Мужчина стоял на одном колене возле кровати и держал за руку, словно верный супруг. «Рожающую женщину! Черт!» Я бросила на пол чемоданчик и кинулась обратно в коридор, где до этого видела ванную. Там, не теряя времени, как следует вымыла руки по самые локти грубым хозяйственным мылом, чтобы бегом вернуться обратно. По дороге встретила бестолково мечущегося в истерике хозяина дома. Мне нужно много теплой воды в тазу, чистые пеленки, ножницы и свечи. «А, а свечи-то зачем?» – заикаясь, пробормотал он, смотря на меня с ужасом. «Вы ее отпевать будете, да?» «Типун вам на язык!» – рассердилась я. «Вдруг задержимся до вечера. Сейчас темнеет рано. Выполняйте немедленно!» Мужик мелко закивал и бросился куда-то вглубь дома. Я же вернулась в комнату и подошла к кровати. «Что с ней?» Спросила у вампира, быстро ощупывая живот женщины и определяя, насколько все плохо. Паршиво было то, что я работала в хирургическом отделении современной больницы. Нам не приходилось иметь дело с беременными. Они просто к нам не попадали. Буквально напротив стоял огромный современный родильный комплекс, так что не было никакого смысла вести рожающих к нам. Конечно, во время обучения я изучала основные принципы акушерства, но практики не было никогда. Да и многое подзабылось за это время. Но сейчас, я так понимаю, вариантов в принципе не существует. Ребенок лежит поперек. Не отрывая взгляда от лица женщины, проговорил мужчина. Она уже рожает больше суток, но жители думали, что справятся сами. У них даже повитухи нет. Ей сначала помогала соседка, но она не смогла сообразить, что что-то не так. Я как раз вернулся с поездки и проверял в этом месте границу. Других магов поблизости нет ближайшие в столице, но до них мы не доберемся. А порталы? Я читала, что у вас в этом мире существуют порталы. Может быть, мы отправим ее в столицу?» Ситуация явно была довольно серьезная, но хуже было то, что я еще очень мало понимала в акушерстве. Было до одури страшно навредить. «Я не обладаю портальной магией», — нетерпеливо заявил мужчина. «И у меня нет соответствующего артефакта. Все, что я могу сейчас...» Это облегчить ее состояние, потому что, когда я пришел, она уже вела себя довольно неадекватно. Сейчас женщина находится в пограничном сосном состоянии и ничего не чувствует. Но время от времени мне требуется передышка, и тогда она приходит в себя. Также я послал за вами Ганса. Скажите просто, что нужно сделать, и я это сделаю. Но не требуйте невозможного. Я слушала вампира и в это же время проверяла раскрытие. «Уже сутки, бедная женщина!» Раскрытие, по счастью, было почти полным, так что проблема была именно в поперечном положении плода. Господи, как же они здесь справлялись без врача-то! Я еще раз ощупала положение ребенка. Существовало лишь два пути. Кесарева, которое будет проводиться в нестерильном и неподготовленном для этого помещении. А у меня недостаточно знания для проведения хирургической операции самостоятельно, не говоря уже о том, что нет инструментов. Или... Я принес воду! Внесся внутрь комнаты муж женщины с тазом в руках, но перед самой дверью запнулся о половик и рухнул носом в пол. Во все стороны полетело содержимое таза. Меня с ног до головы окатило слишком горячей жидкостью, вызвав невольный вскрик. «Вы что творите?» «Простите, госпожа лекарь», пробормотал несчастный, ползая на коленях и собирая раскиданные тряпки. «Я сейчас все, все уберу». «Лучше возьмите подушку и осторожно, я повторяю, «Осторожно! Подсуньте ее под спину вашей жене!» «Я? Вы!» – рассердилась я. «Ваша жена уже сутки рожает! Почему вы не додумались за мной сходить? В вашей деревне меня все знают после пожара! Неужели никому это и в голову не пришло? Но теперь, раз я здесь, вы обязаны подчиняться! Выполняйте!» Мужчина трясущимися руками взял с кровати одну из подушек и, приблизившись, начал осторожно подкладывать ее под поясницу жены. Я обхватила руками необъятную талию и с усилием приподняла, пока он укладывал подушку. «А теперь еще раз принесите воды и новые тряпки». «На этот раз чистые», — приказала ему, возвращая внимание к роженице. «Будем делать мануальный поворот». Сама себе кивнула, укладывая обе руки на огромный живот и осторожно нащупывая головку. Вспомнить, как это делается. Осторожными подталкивающими движениями я начала двигать ребенка прямо к животе матери, разворачивая его к выходу головой вниз. Причем делала это лишь в те моменты, когда тело женщины не сжималось в очередной схватке. Процесс родов шел своим чередом. И то, что вампир облегчал состояние роженицы, совершенно не меняло его течение. Скорее наоборот, даже усугубляло. Но сейчас по-другому было невозможно. «Ну же, малыш, ну уже... От страха навредить я вся перепотела, постоянно останавливаюсь и проверяя сердцебиение ребёнка стетоскопом. «Если честно, я даже боюсь спрашивать, что именно вы делаете», проговорил наместник, не поворачивая головы. По его лицу тёк пот, глаза стали красными, и это я сейчас не про зрачки, а про кожу вокруг глаз, потому что он ими даже не моргал, неотрывно смотря на пациентку. А такое делать на протяжении более часа «Сложно даже для сказочного вампира». «И не спрашивайте», – посоветовала я, выполняя последние манипуляции. Сейчас голова ребенка находилась строго у выхода, так что был шанс, что она сможет родить сама. Разве что малыш лежал лицом вверх, но, возможно, что во время потуг это могло и измениться. «Принес!» – снова появился в дверях супруг. «Поставьте здесь», – скрывая раздражение, велела ему. Этот мужчина необъяснимо злил одним своим присутствием и бесполезной суетливостью. Да, у него был повод переживать, но сейчас мне нужен был рядом молчаливый помощник, а не паникующая обуза. «А теперь уйдите на улицу и ждите там». «Но как же!» Он нервно затоптал на месте. «Я не могу!» «Наина, вы меня отвлекаете, вы понимаете это? Хотите, чтобы я ошиблась? Вон отсюда!» Мужика как ветром сдуло а я перевела дыхание, успокаивая бьющиеся о грудную клетку сердца и мысленно задавливая панику в зародыши. Несколько вдохов принесли облегчение. Я обратилась к мужчине. «Вы можете ее разбудить?» Он сосредоточенно кивнул и спросил лишь одно. «Сейчас?» «Да». Вампир, не меняя своего положения, медленно прищурился. «Секунда?» «Две?» Послышался стон, еще один а потом стон начал перерастать в вой. Женщина еще даже глаз не открыла, а уже не могла сдержать голоса. «Наина!» — твердо обратилась к ней. «Я лекарь и помогу тебе. Соберись, ты сейчас рожаешь и должна родить здорового ребенка». «Она умрет!» — простонала женщина. «Мне уже сказали, что она умрет. И я умру!» А потом ее скрутила схватка. Она выгнула спину и завыла от боли. Из-за того, что процесс родов длился так долго, у нее банально не было сил и выдержки терпеть схватки. Поэтому я попросила лорда, «Вы сможете наполовину обезболить ее?» Он повернул ко мне лицо, и я поняла. Нет, не сможет. Если обычно кожа у вампира бледная, то сейчас она отдавала в синеву. Глаза запали куда-то внутрь, а вокруг них залегли огромные черные тени. Твердые губы побелели и силились мне что-то сказать, но не могли. Он потратил слишком много своей силы, зная, что для него это опасно, точнее, смертельно опасно. Опять. Я без слов протянула свою руку. Он посмотрел на нее недоуменно, поэтому пояснила. «Кусайте». Глаза напротив расширились, а потом упрямый лоб выдвинулся вперед. «Понятно. Ради себя мы этого делать не будем. Поэтому я поторопила. Ну же, мне нужна ваша помощь. Она не справится без этого». Немного поколебавшись, Мужчина кивнул, а затем мое запястье пронзило острая боль, которая тут же закончилась. Не знаю, были ли свидетели того, что произошло, но я мысленно полностью погрузилась в дальнейший процесс родов, не давая себе времени обдумать произошедшее или даже посмотреть на мужчину. «Обезбольте наполовину». Буквально через пару мгновений роженица немного притихла, вся сжавшись, ожидая неминуемой боли. «Наина!» – повысила я голос, привлекая к себе внимание. Дыши. Вдох. Долгий выдох. Вдох. Повторяй за мной, Наина. Медленный выдох. Полегчало? А теперь, пока у нас есть несколько секунд перед схваткой, я тебе расскажу коротко, что будет происходить. Ты уже рожала когда-нибудь? Получив отрицательный ответ, я сказала. Сейчас мы будем с тобой вместе помогать родиться твоему ребенку. Я уже повернула его правильно. Он не умрет. И ты не умрешь. Мы сделаем для этого все возможное. Но ты должна выполнять в точности то, что я говорю. Ты поняла меня?» Женщина сосредоточила на мне немного затуманенный взгляд, но закусила губу и все же кивнула. «Отлично. Тогда начинаем. Сейчас, когда ты почувствуешь схватку, ты начинаешь тужиться, представляя, что ходишь в туалет по-большому». Сбоку крякнул вампир. «А что он хотел? Роды — это нелицеприятный процесс. Особенно, когда ты не отец ребенка, а просто мимопроходящий. Но мне сейчас не было никакого дела до нежной мужской психики. Так что, получив кивок от женщины, я подготовилась морально к новой схватке. И в тот момент, когда она началась, я скомандовала «Давай тушься!» А потом еще через пару минут «Давай еще раз!» «И еще раз!» «И еще раз!» Несмотря на то, что она старательно пыталась тужиться, с каждым разом силы ее лишь покидали. В итоге на очередной схватке я проникла внутрь и, осторожно подхватив руку малыша, которую он вытянул вперед, словно супермен, стремящийся к цели, потянула его к выходу, помогая появиться на свет. Еще несколько движений, несколько болезненных для всех нас вздохов, и раздался долгожданный крик малыш, оказавшийся девочкой, кричал. Кричал первый раз в своей жизни. За эти несколько секунд, что я держала его на руках, во мне будто снова что-то переломилось. Словно в мое существование здесь за все три недели впервые вдохнули жизнь. Она родилась на свет вместе с этим ребенком. Я быстро проверила самые главные жизненные показатели малышки, закутала ее в ткань, и послала вампира за женщинами на улице. Уж вымыть и позаботиться о девочке, я думаю, они смогут. А сама вернулась к роженице, производя последние манипуляции. У меня по щекам текли слезы, а в голове билась лишь одна единственная мысль. Может быть, я могла бы и в этом мире найти свое место?